дима договорившись о завтрашней встрече с ингой я захожу в бар немного раньше обычного как правило за час до открытия здесь только сабрина но сегодня рядом с ней сидит еще и виктор они устроились за одним из столиков и о чем то увлеченно говорят держа в руках уже изрядно потрепанную барную карту коротко поздоровавшись я направляюсь в раздевалку чтобы переодеться в рабочую униформу Но тут раздается мое имя. «Дима, подойди». Зовет меня Сабрина. Это точно связано с перформансом Инге. Иначе и быть не может. «Мне нужно подготовиться к открытию», говорю я в надежде, что они отвяжутся прямо сейчас. «Это не займет много времени. Присядь, пожалуйста», – вежливо просит Виктор. Сделав, как он сказал, я замираю в ожидании вердикта. Зная Сабрину, она просто не могла забыть, что Инга – моя знакомая, которая, ко всему прочему, эпично разбила стакан на глазах у всего бара. «Почему ты не говорил, что дружишь с известными спортсменами?» В голосе Сабрины слышится упрек. «Эм, не знаю, а о ком идет речь?» «О фигуристках из сборной нашей страны». Я помню, как вскоре после твоего трудоустройства они пришли и сидели вон за тем столиком. Ну, если углубляться в детали, то из той компании я был знаком только с парнем. Девушек, которые с ним пришли, я видел впервые в жизни. «Значит, они узнали о нашем баре благодаря тебе», — уточняет Виктор. «Я просто сказал им, где работаю, и они пришли меня проведать. А что не так?» «Разговор с той девушкой», – объясняет Сабрина, – натолкнул меня на одну важную мысль. Вопросительно взглянув на нее с владельцем бара, я решаю промолчать. В нашем меню не так много безалкогольных коктейлей, а потому мы теряем часть клиентов, например, спортсменов. Поэтому мы с Виктором решили пересмотреть нашу барную карту. Проследив за моей реакцией, она продолжает. Мы уже поговорили и составили примерный список того, что хотим внедрить в меню. «Это лишь наброски», – добавляет Виктор, протягивая мне листок. «Например, мы точно решили, что нам не хватает ягодных и фруктовых коктейлей. Это полезно и вкусно. Также нам всем хорошо известно о любителях холодного кофе». «Синоптики обещают аномальную жару этим летом». Поэтому нам нужны освежающие напитки, которые хорошо утоляют жажду. Продолжает Сабрина. А для больших компаний мы хотим создать два-три лимонада. Подавать можно в литровом кувшине. Звучит круто. Комментирую я услышанное, не совсем понимая, какую реакцию они от меня ждут. В бар заходят несколько официантов. И Виктор предлагает закончить, поручив Сабрине довести эту идею до ума к следующей неделе. Как только он уходит к себе в кабинет, она заметно расслабляется и издает шумный вздох. До конца смены жду от вас с Феликсом семь 8 позиций, которые мы можем добавить в меню. «В каком соотношении?» Уточняю я, взяв в руки лист и карандаш, чтобы сделать заметки. «Дай подумать». Она запрокидывает голову на спинку дивана, выглядя при этом очень уставшей. Решив больше ее не мучить, я беру все в свои руки. «Лучше нам с Феликсом набросать несколько вариантов по каждому пункту, чтобы тебе было из чего выбрать». «Отличная идея», – отвечает она, поднимаясь с места. «И не забудь внести в список черничный мохито. Та девушка права, нам нужно разнообразие». Спасибо, Дим. Да пока не за что. У меня сегодня много бумажных дел и телефонных переговоров. Справитесь тут сами. Сабрина с тревогой осматривает помещение и суетящихся перед открытием официантов. Он не развалится. Напоминаю я ей. Что? Непонимающе переспрашивает она. Бар не развалится, если ты ненадолго отпустишь возже. «Конечно, ведь вы не посмеете меня подвести». Вымученно улыбнувшись и похлопав меня по плечу, она уходит к себе. Проводив ее взглядом, я ищу Феликса, но его все еще нет на рабочем месте. Мне с моей пунктуальностью никогда не понять тех, кто всегда опаздывает. Что это с ней? Интересуется подошедшая ко мне Полли. Сегодня ее длинные светлые волосы Заплетены в две тугие косы, с вплетенными в них кислотно-зелеными лентами. Не знаю, но кажется, ей пора в отпуск. «Шутишь, что ли?» — усмехается Полли. «Только не говори, что Сабрина никогда не отдыхает. Я здесь уже два года и ни разу не видела, чтобы она брала отпуск». Вот и ответ на все наши вопросы. Киваю я, идя к барной стойке. Полли следует за мной. «Слышала, что грядут изменения?» — говорит она, энергично барабаня пальцами по столешнице. «Это же все из-за той странной девушки, да?» Инге бы точно не понравилось такое описание. «Возможно», — коротко отвечаю я. «Вчера ты так и не дослушал мою историю о том, как она решила, что меня лишат зарплаты». «Да, прости, мне надо было срочно идти». «Осознав неизбежность этого разговора, я принимаю заинтересованный вид. А за что тебя должны лишить зарплаты?» «За то, что она заказала воду». И она это как-то объяснила? Ну, свою логику. Попыталась, но только сильнее меня запутала. Помню, что там было что-то про фигурное катание и обязательные элементы в каких-то программах. Быстро спрятав проступившую ухмылку... Я думаю о том, насколько это все-таки в духе Инги. Наверное, она подумала, что у каждого официанта есть план продаж или что-то такое. Озвучиваю я свою догадку. «Оу, ну тогда это очень мило». Растрогавшись, Полли расплывается в улыбке. Но все равно немного странно. «Инга удивительная девушка», — безапелляционно заявляю я. «Так вы знакомы?» Немного, нас познакомил мой друг. Тогда все понятно. Подмигнув, она убегает на помощь другим официантам. Если меня чему-то и научила эта жизнь, так это тому, что нужно держаться за людей, которые тебе нравятся, а еще сильнее за тех, кому нравишься ты. Последний урок я усвоил на особенно горьком опыте.